Глава 24 Вернулся я обратно на третий этаж в тот же день и ожидал, что в любой момент за мной придут люди из клана Ласточкиных. Пусть я не убил Катю собственноручно, а она сама потеряла контроль над силой, но вряд ли для такого клана это будет важно. Кланы казнились за меньшие. С другой стороны, о действиях самой Кати никому не известно, так что возможно, что хотя бы скрывать свои следы она научилась. Думать обо всём этом только изводить себя. Тем более, уж я точно во всём этом не виноват. Пришлось, правда, по возвращению снова обратиться к Евгении, чтобы она изготовила мне новые иглы вместо тех, что я использовал против Кати. Их-то я собрал все до единой, чтобы ничто не указывало на меня. Но вот их состояние после столкновения с огнём девушки... Для бросков они точно теперь не годились. И всё же, как бы я ни хотел, но то, что произошло с Катей, заставляло задуматься. Даже если не смотреть на то, что она использовала запрещенные техники, за применение которых ей бы и так грозила смерть, она допустила, чтобы зверь смог одолеть ее. Да, они изначально, даже сохраняя остатки своей воли, не должны испытывать к нам теплых чувств. Ведь мы, по сути, уничтожаем их суть во время ассимиляции ядра. Но вот такое пренебрежение к этому процессу со стороны клановой девушки, которая лучше других должна понимать последствия подобной недооценки зверя, Это не укладывалось у меня в голове. Куда проще было бы смотреть на это, только как на последствия демонических техник, которые расшатали ее волю. Но ведь и сама Ласточкина могла сначала завершить процесс поглощения, убедившись, что теперь-то ей ничего не угрожает. Но, похоже, гордыня красноволосой девушки была куда сильнее здравого разума. Возможно, ассимиляция ядра прошла проблемно, потому как зверь получал разные виды энергии. С теми возможностями, что у неё были для развития, даже жаль, что всё было так легкомысленно растрачено. Клановые, судя по всему, действительно живут и мыслят совершенно иначе, не испытывая проблем не клановых практиков, которым как раз приходится идти через тяжёлые тренировки, чтобы достичь большего. Остаток недели, которую я себе выделил на сборы, провёл в медитациях. Пусть схватка с Ласточкиной была быстрой, но энергии из меня она успела выпить много. Да и сам метод не предполагал бережного отношения к тому, кто будет сейчас высушен демонической техникой. Мне повезло, что из-за моих постоянных тренировок на контроль и развитие каналов в сочетании с закалкой тела мое энергетическое тело было довольно гибким и повреждено совсем немного каналов. Вот только и их надо восстановить, чтобы я мог выдать свой максимум на предстоящем турнире. Это скучная и кропотливая работа, но она необходима, чтобы все восстановить к изначальному виду. Пришлось принять целую горсть алхимических пилюль, чтобы успеть сделать это в кратчайшие сроки, так как естественный прирост энергии был слишком долгим. Но все-таки мне удалось не только восстановить разрушенные каналы, но и укрепить их. В любом случае, прогон большого количества духовной энергии при должном контроле идет только на пользу организму. Я еще до всего этого подумывал как раз перед турниром попытаться поглотить ядро улыбающегося кота — Но после того, как увидел, что может произойти, если не полностью подчинить волю зверя, решил, что лучше этот момент отложить уже на время после турнира. Ещё не хватало, чтобы во время сражения это как-то повлияло на меня. Оставался открытым вопрос с тем, что мне делать на дальней дистанции, где у меня не было так много возможностей для успешной атаки защищённого противника. Иглы — хорошее и удобное оружие, но проблема в том, что у меня совершенно нет для них техник. Наполнение оружия своей энергией – это чуть ли не база, и едва ли может считаться полноценной техникой. Но в то же время именно боевых техник, связанных с акупунктурой, я не обнаружил в стенах школы, как бы ни искал. Вот и получается, что такое нужно создавать самому. А это потребует огромного количества времени и практики. В любом случае, за оставшиеся дни адаптировать что-то сносное в связку с моими текущими умениями не получится, поэтому и пытаться не стоит. Самое сложное, что предстояло мне, это возвращение в Еленоград. До этого момента я был полностью погружен в новую страницу своей жизни, и мне было несколько стыдно, что я написал родителям только недавно. Но и меня можно было в этой ситуации понять. Мама такого поступка точно бы не одобрила. И даже сейчас, добравшись до фиолетового ранга развития духовного сосуда, я был совсем не уверен, что смогу легко пережить ее трепку. И все же это нужно сделать. иначе это было бы совсем неправильно. Лучше, конечно, чтобы Дитам сам все объяснил, но зная его, он мог до них не добраться, или же и вовсе все представить в таком ключе, что мне будет очень стыдно. Не откладывая это дело дольше необходимого, я собрал все необходимые вещи и направился на выход из божественного лабиринта. В путь я отправился один — Дубов закончил сборы гораздо раньше, отправившись в Еленоград еще два дня назад. Как я понял, собирался покорять сердца местных девчонок, которые будут таять перед воителем лабиринта. Я же собирался подготовиться получше, так что не торопился с отбытием. Да и авантюры Бестужева отбили мне желание знакомиться с дамами таким образом. Сейчас, с учетом моих возможностей, первые два этажа не представляли большой опасности — Их я мог бы пройти и за пару часов, но изучить эти этажи, которые мне еще не доводилось видеть, тоже было интересно. Впрочем, в итоге осталось стойкое ощущение, что меня обманули. Эти два этажа не слишком отличались от тех, что были ниже. Тут и звери были опасны разве что для тех, кто совсем не занимается боевыми искусствами. Да и ресурсы на этих этажах хоть и можно было собрать и продать, но не пользовались они большим спросом, так как имели уж очень небольшую ценность. Я, конечно, понимал, что эти этажи ниже уровнем, но ожидал, что увижу хоть какую-то особенность или найду в них что-то интересное, но нет. По сути, вся проблема этих этажей была лишь в массовости несильных зверей. Поодиночке с ними мог справиться практически любой, а то и вовсе была возможность избежать их внимания, но вот стоило только начать сражение, как сразу на помощь одному зверю приходили еще с десяток. Тут действительно понимаешь, почему каждый раз ради прохода через эти этажи собирают большие группы. Так попросту легче обороняться, и не надо менять маршрут, если на пути обнаружилась большая стая. Я же, путешествую тут в одиночку, легко избегал внимания зверей к себе. Да и убежать мог в любой момент, используя технику шагов. А вибрационное восприятие позволяло чувствовать таящихся врагов и без труда избегать их засад. Вот и получается, что вроде отправился я без каравана, а всё равно преодолел эти этажи быстрее, чем с ним. При выходе из лабиринта со мной провели беседу, которая затянулась на целый час. Объясняли правила поведения и то, что не стоит себя вести так же, как в самом лабиринте. Да и заранее говорили, что в первый раз переход во внешний мир может вызвать состояние, близкое к шоковому, и что я это пойму в полной мере, когда пройду через портал. Я сначала не понял, к чему всё это было, но действительно — Стоило мне только выйти из портала и оказаться в Еленограде, как я почувствовал, будто мне на плечи повесили груз, который стал прижимать меня к земле. Прогон духовной энергии по каналам помог справиться с этой временной слабостью, но слишком напирать на этот метод я не стал. Теперь я лучше понимал тех практиков, которые не очень-то и спешили покидать божественные лабиринты. Во внешнем мире гораздо меньше разлитой духовной энергии — И если кланы и вообще влиятельные люди могут себе позволить дополнительные затраты и обеспечить свой дом необходимой для комфортного пребывания концентрации и духовной энергии, то для остальных это не вариант. Самая главная проблема во всем этом, что во внешнем мире практик теряет часть своей боеспособности. Точнее, не совсем так. Практик и дальше может использовать свои техники, и они будут также эффективны, но восстанавливаться после этого придется слишком долго. Любая потерянная кроха энергии в итоге может стоить победы в схватке. А если уровень контроля совсем плох, то практик рискует терять больше, чем восстанавливает. Ну или придется компенсировать это алхимией, но в таком случае нужно иметь огромные финансовые возможности. Находясь в лабиринте, на такие вещи не сильно обращаешь внимание, но, выйдя наружу, понимаешь, насколько ты уже привык полагаться на тот естественный фон энергии, что есть в самом лабиринте. И, кстати, в этом моменте было кое-что положительное. Мой контроль над внутренней энергией настолько хорош, что я не терял ни капли. А то я видел среди воительниц в лабиринте тех, кто совсем по этому поводу не переживает, так как те потери энергии, что уходят, по сути, в воздух, восполняются естественным приростом быстрее, чем это могло бы вызвать проблем. Вот только во внешнем мире таким мастерам боевых искусств должно плохить еще сильнее, чем мне. Ну что, парень, оклемался? Участливо спросила одна из девушек, что стояла на входе в божественный лабиринт. Тут, по сути, находился настоящий военный гарнизон, который не только следил за тем, кто заходит и выходит из, собственно, самого лабиринта, но и нужен был здесь, чтобы первым встретить зверей лабиринта, если вдруг случится прорыв. Да, в целом он может произойти и в стороне, никто блуждающие переходы не исключал, но все же статистика показывала, что вероятнее всего это будет происходить у основного портала. Из-за этого рядом со входом всегда и держали довольно много людей, которые не должны были давать тварям прорваться дальше заграждений. «Спасибо, всё хорошо», — слабо улыбнулся я девушке. «Тогда не задерживайся здесь», — посоветовала она мне. И, в общем-то, она была права, тем более в обратную сторону уже собирался новый караван, и людей тут было достаточно много, чтобы ещё и за мной следить. «Вот я и вернулся обратно», — вслух произнёс я, — только покинув территорию Божественного лабиринта. Я дома. Теперь я был предоставлен сам себе и, по идее, мог делать что угодно. До, собственного самого отправления в Новгород, а точнее в Божественный лабиринт рядом с ним, было ещё достаточно времени, а там главное явиться к отправлению общего транспорта, который доставит на свой аэропорт, и уже оттуда до Новгорода. Вот так просто и удобно. Важно прибыть вовремя к транспорту, а то, боюсь, тогда за мной могут кого-нибудь и послать — И теперь кандидаток по мою душу целых две, и я даже не знаю, кто был бы хуже. Вышел я из божественного лабиринта ближе к вечеру, и пока добирался до самого города, уже стало значительно темнее. Внешний мир давил своей нехваткой энергии, отчего я чувствовал себя медленным и тяжелым. Мог, конечно, и перехватить какую-нибудь попутку, но после долгого отсутствия во внешнем мире мне необходимо было привыкнуть к новым ощущениям. Да и тем самым разговор с родными хоть немного, но откладывался. А там уже подойду, когда рабочий день закончится, и, возможный скандал не услышат клиенты. Теперь-то задним умом я понимал, что надо было родителям дать о себе знать гораздо раньше, а не пропадать почти на год, увлекшись достижением своей мечты. Стыдно, да. Но хотя бы я могу продемонстрировать свои успехи, а то если бы я к тому же ничего и не добился, то было бы еще хуже. Казалось бы, я совсем недавно ходил по улицам родного города, но он едва заметно изменился. Раньше я на многие вещи не обращал внимания, но изменился я сам и моё восприятие мира. В самом лабиринте, казалось, жило столько различных существ, и всё же во внешнем мире моё вибрационное восприятие пришлось значительно уменьшать, иначе от всей этой какофонии вибраций, что издавали люди и работающие механизмы, мне становилось дурно. Ощущая всё это в полной мере, я был рад, что уделял оттачиванию контроля должное внимание, а то получилось бы так, что я попросту не смог бы войти в город. он меня оглушал. Также раньше я редко смотрел вверх или выглядывался в тени, но теперь я видел, как помимо обычных прохожих по городу перемещались практики. У них были свои пути, которые позволяли им оказаться у цели гораздо быстрее, чем на той же машине, и не испытывая при этом проблем пробок. А ведь я действительно раньше не задумывался о том, сколько в городе может находиться практиков. Но получается их число было немалым, потому что постоянно кто-то пробегал по крышам домов, Или двигался так быстро, что его обычные люди даже не замечали. Вообще люди редко смотрят вверх. Но как бы ни был долг мой путь, я все-таки подошел к дому, в котором вырос. Медленно выдохнув, я постучал в дверь.